Письмо в бутылке В бросании мореходом бутылки в волны и посылке стихотворения Боротынским есть два отчетливо выраженных момента. Письмо, равно и стихотворение, никому в частности определенно не адресованы, тем не менее оба имеют адресата. Письмо того, кто случайно заметил бутылку в песке, стихотворение читателя в потомстве». Осип Мандельштам «Я приехал к Синдерюшкину в первый день Нового года. Так бывает. Справив, как всегда, бессмысленно и суетливо праздник, ты начинаешь желать продолжения. И вот ищешь, ищешь нового общества. Я долго ехал в электричке с заиндивевшими окнами. Ко мне пытался пристать с объяснением устройства мироздания какой-то пьяный». Но как только я цыкнул на него, как он превратился в круги и стрелы на стекле. Дети в тамбуре плясали вокруг кота, несчастного кота, тянувшегося стоя на задних лапах за недоеденной новогодней колбасой. Шли одна за одной сборщицы пустых похмельных бутылок, заглядывая под каждую лавку, как полицейские в поисках бомбы. Станция была пуста, как это обычно зимой в дачных местах. Те, кого звали, уже добрались куда надо, в домах курятся трубы. Жизнь идет своим чередом. Жили тут по советским меркам небедные люди, придумавшие уши для ракет специалисты по радиолокаторам. Одни их придумывали, другие использовали. Да только все они растворились во времени, а памятью о них остались дачи, над которыми еще торчали диковинные телевизионные антенны, способные принять сигналы с Марса. Я миновал несколько поворотов среди глухих заборов и не без труда нашел дом Синдерюшкина. Большую рубленную избу в окружении засыпанных снегом примет прошлой жизни. Куча строительного мусора, припорошенных снегом холодильников и даже двух чугунных ванн под шапками снега. Зима долго не настаивала, и навязший в зубах снег выпал только в январе, свершилось. Повалил снег. Ветер дул во все стороны, и ночные фейерверки мешались с летящими в разные стороны хлопьями. Здесь, в дачной местности, ночные забавы были видны по обгорелым вешкам, откуда стартовали ракеты и где накануне крутились шутихи. Правда, на участке Синдерюшкина ничего подобного не было. Там была какая-то особенно отчаянная белизна пустоты. Ничего черного, ни кустов, ни забора, ни вешек не было». Все было облеплено нетронутой китайским порохом и прочим новогодним весельем кристаллической водой, и это придавало местности сказочный вид. В этот момент я подумал о том, что и мне был бы нужен крепкий дом, пахнущий деревом, в который нужно возвращаться из путешествий и развешивать по стенам африканские маски. И я сразу же задумался, сам я придумал эту фразу или прочитал у кого-то. Итак, жить в бревенчатом доме среди пустых, глухонемых дач зимой. Выходить из дому только ради того, чтобы поссать с крыльца. Вот, как Синдерюшкин. Синдерюшкин был один. Это мне не очень понравилось, потому что я думал застать хоть какую-то компанию. К Синдерюшкину собиралось несколько наших общих друзей. Про одного я знал, что его не отпустила жена, но не подозревал, что вообще никто так и не доехал». На мангале у крыльца явно только что что-то жарили, да и сам хозяин выглядел приветливо. Слово за слово я вытащил бутылку. Он, впрочем, поставил на стол свою. Вечер упал на дачный поселок, как рыхлый сугроб с крыши. Стало темно и уютно, трещала печь, попискивало и мурлыкало какое-то необременительное радио. Моя бутылка быстро опустела, и Синдерюшкин, вдруг задумавшись, начал смотреть в зелень бутылочного стекла, как в калейдоскоп. «Ты знаешь», — сказал он, — «ты знаешь, очень странная погода». Она тоже это отметила. Я понял, что он говорит о женщине, которая справляла с ним Новый год и только что уехала. Она сказала, «Хорошо, что я запомню твою дачу именно такой». Так она сказала, будто проговорившись, и внутри меня натянулась какая-то нитка. Я понял, что у моего друга что-то пошло не так. Но он продолжил. То есть она уже давно внутренне прощалась со мной, с этими деталями моей жизни. И я пришел в ужас, хотя вида не подал. Что мне подавать вид, будто это могло что-то изменить? Печь моя, между тем, оказалась довольно прожорливой, и я вскормил ей не только многолетние обрезки досок и даже два стула, Стулья, впрочем, были гадкие, битые жизнью и ломанные чьими-то телами. Но я возвращался к этим деталям моего состояния, к исчезновению меня из ее жизни, быть может, мнимому. Наши отношения меня многому научили. Я перестал бояться утраты. Так солдат на войне привыкает к своей и чужой смерти. Невозможно бояться все время, потому что либо сойдешь с ума, либо привыкнешь. И вот я перестал бояться» потому что так страшна была сама мысль об утрате. Я постоянно думал, зачем я нужен ей, небедной и красивой женщине. Ответа на этот вопрос я не находил. Если бы это был каприз, это что-то объяснило бы. Но это был не каприз. Возможно, это был подаренный мне последний шанс устроить свою жизнь, но я упускал его, выпускал из пальцев, как Юркую ящерицу». Как ящерица этот шанс покидал меня, оставляя только странное ощущение чего-то мелькнувшего. Встреча за встречей это ощущение не покидало меня. Все было как в страшной хармсовской истории о человеке маленького роста, который все бы отдал, чтобы быть чуточку повыше. И вот перед человеком являлась волшебница, а человек не мог вымолвить ни слова». Волшебница исчезала, а человек сгрыз до основания ногти сначала на руках, а потом на ногах. Слушая эту исповедь, я еще не понимал своего положения и решил сострить, вспомнив вслух старую цитату «Вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе». Но мне и так уже стало не по себе, потому как надежда на гармонию удачных посиделок таяла у меня на глазах. И еще бы мне не стало не по себе, кто бы подумал иначе». Синдерюшкин продолжал рассказывать мне свою историю, и я вдруг понял, что он давно и непроходимо пьян. Так бывает, когда остановишь человека, спросив у него дорогу, и повторишь свой вопрос несколько раз. «А нет, он тебя не слышал». Это противоречие между внешней нормальностью и каким-то внутренним безумием и вводит в заблуждение. Синдерюшкин, рассказывая своей возлюбленной, напоминал мне какого-то героя. И прошла целая бутылка, прежде чем я догадался». У одного писателя, что создал эпопею, в которой хождений много, а мук мало, был такой герой Иван Ильич. Мысли этого Ивана Ильича, стоявшего посреди половодья гражданской войны, как заяц на острове, были схожи с мыслями моего собеседника. Этот герой все вспоминал, как с ним прощалась его жена у стены вокзала, и вот он хотел понять, чем не угодил ей» потому что этому герою казалось, что в страшный час смуты люди должны, наоборот, крепче прижиматься друг к другу. Этот герой сердился, он разговаривал с невидимым собеседником, упрекая свою жену. «Хорошо, найди, милая, поищи другого такого, кто будет с тобой так же тючкаться». Но тут же одергивал себя, и выходило, что сам этот оставленный мужчина не очень-то и хорош. «И вот он, обычный человек, которых много» только случайно выхватил номер в лотерее. Его полюбила девушка, в тысячу раз лучше, умнее, выше, и также непонятно разлюбила. Главное там было непонятное. Непонятно полюбила, непонятно разлюбила. С годами ты пережливее относишься к чувствам, ты просто понимаешь конечность жизни. В 20 лет ты не понимаешь ничего, не имеешь этого главного знания. «Я написал ей письмо», Надо было написать его как-то иначе или лучше, заменить голосом. Но это невозможно. Зато теперь придумали электрические дупла для всякого Дубровского. Мировая паутина как море, и ее волна донесет рано или поздно письмо в бутылке. Синдерюшкин, не глядя на меня, стал читать, видимо, наизусть. Ты знаешь, тяжелее всего сохранить твои следы. Больше всего сопротивляются запахи. Им бы полагалось исчезнуть первыми, но они прячутся. В халатах, висящих на крючках, или в забытом в дальней комнате полотенце. Памяти сохранить тебя легко, а вот в жизни сложно. Вот прошло две недели, а кажется, я тебя видел вчера. Иногда ты приходишь в мои сны. Про это я не могу рассказывать. Просыпаться тогда тяжело. Тает снег, природа поворачивается на другую жизнь — я не поворачиваюсь. Я вообще неповоротливый. Сказать, что это все мне не понравилось, значило ничего не сказать. Я уже несколько раз пожалел, что приехал на эту дачу. Меня даже пробрал страх. А ну как он повесится, если я усну? Или там застрелится? Он же охотник. Я ведь видел Синдерюшкина с ружьем. Меня захватило противное липкое чувство ненависти к себе. Я думал не о нем, а о своем спокойствии. Мне вовсе не хотелось такой канители вызывать полицейских, давать показания. Это, а вовсе не чувство сострадания, захватило меня. Я боролся с винной дремотой, а Синдерюшкин шагнул за порог. Опять у меня сердце как-то заныло. Но нет, он вышел, а потом вернулся в избу, такой же, как обычно. Мы сели за стол и снова стали превращать полное в пустое». «За нашими разговорами я вспомнил стихи, что мы как-то с Синдерюшкиным множили незаконным способом. Сначала мы фотографировали их, но это оказалось чересчур дорого. Дорогой проявитель с закрепителем, дорогая бумага и, главное, время, дороговизну которого мы не понимали. Мы сидели несколько ночей, чтобы создать удивительно толстую книгу чужих стихов, и первым среди них была история про послание в бутылке». Там непонятно было, где зад и перед, или левиафаны лупили хвостом, корабли плыли кверху дном, сирены там были, и тысяча лиц, и жизнь каких-то иностранных девиц, и было звездное небо, и старый маршрут, слова «Норд» и «Вест», «Капитан» и «Улисс», Крик белых морских удивительных птиц, а мы не могли отличить Альбатроса от чайки, и новую мудрость новых времен черпали из детского чтения Незнайки, который познал на Луне, как устроен мир акций и мир биржевой, и все это скоро нарушило наш покой. Сирены пели, и скалы смыкались за нашей кормой. Время ушло, и кто-то стал мерить Фаренгейтом тепло, что было Цельсием для прежних нас». А кто-то лег под снега зимы с обрезом в руке, но то были не мы. Время ушло, и осталась изба, стекло на столе и у двери дрова. В тельняшках мы были оба, и воздух сперт, и будто ливше являлся нам морской мохнатый черт. Ночь вспыхивала чужим огнем, соседи стреляли в небо, и видно было, как днем, а потом снова настигала тьма, исчезали вокруг люди, дома, и снова трещал в печи какой-то стул, леший на свечку дул. И снова мы вспоминали женщин былых времен, а им и времена нипочем, они по свету разъехались кто куда, и их миновала беда». Но мы были с ним и вспоминали, как под красной лампой смотрели вниз, где проявлялись буквы чужих стихов. Они проступали, как бойцы весной, когда пригреет снега, и на полях появляется у кого рука, у кого нога. И вот уж видно, этот упал ничком, а этот в небо глядел и ничему не предел, строка за строкой буквы лезут, как на убой». Поэт писал о любви и былом, бутылка плыла с письмом, и будущие листы висели над ванной, будто белье. Моряк на них прилежно плыл, но не успел он крикнуть «Е-мое!», как входил ему в бок какой-то риф. Автор в то время возил навоз в северной деревне, и этот извоз не был чужд нам. И вот он в бутылку пихал письмо и уже чувствовал под собою дно, и текст прерывался словами «Размыто», Видно, потопло его корыто. Не лепедевский, он смог отстучать последние строки и может, как и мы, допить, закусить и, размахнувшись, море о доставке просить. И тут я понял, что совершенно пьян и упал, будто красноармеец в бурьян после взмаха казачьей шашки, забыв о чистоте рубашки. Рассвет был хмур, солнце ушло, поутру я тупо смотрел в стекло — Хозяин пришел с вязанкой дров, и я понял, что не время снов. Синдерюшкин уже запалил костер, там варилось что-то. Разговор был вял. Мы снова помянули дев былых времен, а потом и мужчин. Каких-то врагов он провожал добрым, ну и хрен с ним. Вдруг Синдерюшкин сказал, будто продолжая вчерашний разговор, хотя я так понял, что он его не прерывал, просто я не существовал для него как собеседник, собеседником был кто-то отсутствующий. Я написал так. «Здравствуй. Пишу тебе сюда, потому что открыл, как устроена нынешняя цивилизация. Можно стучать головой в стену, и от этого на стене остаются хоть какие следы. Звонить кому-то, когда твой телефон в черном списке, совсем другое. В электрический век никаких следов не остается. Бесполезно жаловаться. Бесполезно надеяться на то, что тебе что-то объяснят, а неизвестность страшнее отчаяния». «Есть такая история. Один человек отправил десяти своим друзьям анонимные записки. Все открылось, беги. И восемь из десяти скрылись из города. Неизвестность стимулирует вину, и ты придумываешь себе преступление, которое страшнее действительности. Я заслужил то, чтобы мне ничего не объясняли. Я еще меньше заслужил счастье, что мне перепало, и бессмысленно сетовать, что оно закончилось». Мне остается лишь благодарить за запахи и звуки. Судьба мне сделала подарок, незаслуженный. Подарок отняли. Но память неотъемлема. Ничего, кроме благодарности. Слова не передают ничего. В этот момент я ненавижу свое ремесло. Вместо человеческой речи оно подсовывает девяностый сонет Шекспира. — А почему невозможно увидеться? — тупо спросил я. — А как? — Ну, там... «Выяснить место?» «Я не знаю, где она живет», — ответил Синдерюшкин. «Как не знаешь?» «Она всегда приходила ко мне». «Ну? Впрочем, это несложно выяснить». «Это выяснить, брат, особенно теперь очень легко. А что, караулить ее у подъезда? Это унизительно». «Впервые, что ли?» «Это ей унизительно. Это всем унизительно. Но если хотела ответить, ответила бы». «Зачем ее вынуждать врать, что уехала, что гости или еще что?» «Вы поссорились?» «Неважно. Нет, не поссорились. Просто ее не стало. Она перестала со мной говорить и исчезла. Я сперва решил, что он говорит о неожиданной смерти. Но нет, это все было как-то не так ужасно. Что-то случилось, но непонятно что». Воображение, затуманенное посланиями и бутылками, бутылками в океане и бутылками на столе, рисовало мне романтические картины. Тайну мафии, исчезающую женщину, что боится навести след мстителей на любимого. Но это я отогнал, как пьяного приставалу в электричке. Однако мой друг явно был не в себе. «И что?» «Я стал писать ей письма, подсовывая их под двери социальных сетей». «Одно за другим, как письма в бутылке!» Он запрокинул голову и снова забормотал. «Здравствуй! В этот раз я расскажу тебе не про бесконечную сказку, а про письма в бутылках. Я ведь не знаю, читаешь ли ты все это, и могу позволить себе рассказывать без оглядки, интересно тебе или нет. Тысячи бутылок не выловлены из океанской пены, тысячи писем лежат под водой в своих воздушных пузырях». Это редко, когда плесневелая бутылка попадается в лапы рыбаку, а говорят, что в Англии, кажется, при Елизавете I при дворе появился откупорщик бутылок, что занимался морской почтой. Далее рассказывают легенду о случайном рыбаке, что выловил бутылку с доносом. Внутри бутылки жило сообщение о заговоре, а рыбак был неграмотен. Неграмотный рыбак давал читать записку всем, и листок бумаги выбалтывал тайны — за это рыбака повесили, а бутылки стали достоянием королевы. За год открывали с полсотни бутылок. Все это свидетельство неспешности. Потерпевшие крушение обживали острова, превращались в прах, а их вопли о помощи качались на волнах. Про откупорщика бутылок пишет Гюго. «Этот француз написал об этом, когда рассказывал о вечно смеющемся человеке Гуинплене. Оказывалось, что в море попадаются три рода находок —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 Если она плавает, начальника отдела «Флоутсон». Если волны выбрасывают ее на сушу, начальника отдела «Джетсон». И только осетры принадлежат королю без формальностей. Дальше во французской книжке снова рассказывают историю, как в 1598 году один рыбак, промышлявший ловлей угрей, нашел в песчаных мелях у мыса Эпидиум засмоленную бутылку, и она была доставлена королеве Елизавете –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 построенного и покинутого погибшими голландцами, и что труба эта сделана из укрепленного на крыше бочонка с выбитым дном. И вот поэтому от купорщику платят сто геней в год. Потом к человеку с разрезанным ртом, прозибающему в нищете, приходит чиновник из Адмиралтейства. Он говорит, что в присутствии двух присяжных, состоящих при отделе «Джетсон», Двух членов парламента – Вильяма Блеттвайта, представителя города Бата, и Томаса Джервойса, представителя города Саутгемптона – откупорил бутылку, и вот теперь нищий, изуродованный человек получает миллион годового дохода, что он – лорд Соединенного Королевства Великобритании, законодатель и судья, верховный судья и верховный законодатель, облаченный в пурпур и горностай – стоящий на одной ступени с принцами и почти равный императору, что голова его увенчана перской короной, и что он женится на герцогине, дочери короля. Пятнадцать лет эта горностаева мантия, перская корона и знатная невеста плавали в воде. Так пишет Гюго, в конечном итоге послание, предназначенное Богу, попало в руки дьяволу. Я уже не понимал, говорит ли это Синдерюшкин, или я сам вспоминаю книги своего детства». На этой даче, пропитанной безумием, передо мной вдруг явились бутылки нашего прошлого. Это был довольно странный образ — представить себе того, кто пил из твоей бутылки раньше. Я знавал брезгливцев, которых это неприятно волновало. В десятках книг были пропеты оды приемным пунктом, их жестяным прилавком и окошечком, за каждым из которых сидел свой бутылочный «Петр». Был давний способ вынимать продавленные в бутылки пробки, чтобы их, эти бутылки, не забраковал приемщик стеклотары. Не брали то те, а то эти. Фольгу с бывшего шампанского отскребали в последнюю минуту ключами. Венечкин венчик быстрым движением райского привратника рая проверялся на грех скола. Особая история была с бутылками, внутри которых болтались, будто скорбные послания, продавленные пробки. Их извлекали по-разному. Главный метод был хорошо известен. Брался ботиночный шнурок, лучше плоский, поскольку и при советской власти были разные шнурки. Из него делалась петля и просовывалась в горлышко. Бутылка при этом должна быть наклонена, а пробка — занять горизонтальное положение. Петля накидывалась на пробку так, чтобы край петли приходился на дальний конец пробки, и пробковый «Мустанг» тащился к горлышку на этом «Аркане». Когда пробка входила в горлышко, можно было считать, что гривенник у тебя в кармане, если, конечно, ты не сэкономил на шнурках и не использовал гнилые прямо из ботинок. Этот способ даже пробился сквозь рогатки цензуры и был описан в опубликованном давным-давно романе. На полу большой комнаты стояли четыре бутылки из-под вина «Старый замок» с пробками внутри. Войнов сразу же вернулся к бутылкам, сел на стул — Шнурком от ботинок стал ловить пробку в ближней бутылке. Язык высунул. Данилов взволновался, присел возле бутылки на корточке, готов был помочь воинову советами. «Это были навыки прошлого. Когда запрут тебя, как Маяковского клопа в зоопарке, можно делиться с учеными наматыванием портянок и умением крутить козьи ножки». Пустую бутылку принимали по 10, винные и водочные — по 12 копеек, шампанскими брезговали, говорилось, что из-за долгого внутреннего давления они не прочны. Впрочем, где-то их принимали, и граждане в очереди спешно счищали с горлышек фольгу, орудуя ключами от дома. Но из звереска напиток забыт давным-давно. С ностальгией главное не переборщить. Придешь куда в гости с банкой шпрот и бутылкой дешевой водки — а тебя мог встретить ливрейный лакей и устроить такую дерриду неузнанному гостю, что побежишь по улице, что твой Бердяев, стреляя из всех пистолетов. Пустые бутылки были антологической деталью нашего прошлого, похожей на погоню за стеклянными банками для консервирования, особенно трехлитровыми, где внутри, будто в переполненном автобусе, давились помидоры с огурцами. Но эта история отдельная. Консервирование было уделом взрослых того времени, а не нашим». Рассказывали об одном летчике, построившем дом из пустых бутылок, обмазанных цементом. Дом этот оказался удивительно теплым, ведь состоял он из винной пустоты. Причем летчик был человеком умным и менял бутылки у окрестных детей на мороженое. Современники складывали помноженное на что-то 12 копеек и 18 копеек за мороженое и дивились предприимчивости летчика. Потом цены дрогнули, и непоколебимое величие этих копеек поплыло. Однако и сейчас кое-где торчат будочки приема стеклотары. Я как-то долго крутился около такой будочки, что стояла рядом с домом Синдерюшкина. Эту будочку роднила с прошлым только записка «Буду через два Ч». Но я не поленился переписать прейскурант. Там были все те же копейки, правда, чуть поболее. 20, 50, 80. Старые книги шли по рублю за кило». А здесь, на чужой даче, где безумие торчало между бревен, как пакля, где неостановимым прибоем шумел разговор о прошлом, главным были бутылки. Бутылочная почта с ее копеечными расценками пыталась что-то донести до меня из сокровищницы прошлого. Но сокровищ не было. Была река лета стареющих мужчин. Она не стала похожей на Енисей и Миссисипи, Она была узкой, как подмосковный Иордан, и берега ее были покрыты осокой и камышами, где, кивая узкими шеями, еще плавали бутылки нашего детства. Вода была подернута ряской, и подходы к берегу были покрыты следами в одну сторону. Мы уже сняли ботинки и собирались расстаться с нашими глупыми воспоминаниями в этой воде цвета бутылочного стекла. И я понимал своего друга. Выпала ему какая-то удача но зазвенела бутылочная гора и рассыпалась, обдав колкими воспоминаниями. Синдерюшкин вдруг сказал, «Помнишь, был в нашем детстве такой фильм, где в лесном заброшенном доме сходятся люди, и немецкий студент начинает рассказывать сказку о проданном сердце. Эти сердца черт держал под водой в бутылках, целую коллекцию». И вот в дом прибывают новые люди, а студент продолжает рассказ, не объясняя, что было раньше. Появляются разбойники и берут заложников, и студент вызывается ехать одним из них. И в пути он продолжает свой рассказ, уже с новыми слушателями. Так и я стал писать свои письма, то отправляя их на почту, то швыряя их в разные углы электронного моря. «Много он помнит», — подумал я. Говорят, только мужчина может через столько лет еще помнить что-то детски романтическое. С другой стороны, все могут, коли время есть. Заботы придуманы Богом для психотерапии. Но в чем Синдерюшкин прав, так это в том, что наши отношения были намертво повязаны с бутылками. И не только с алкогольными. Хотя именно с них они начинались и ими заканчивались. И Синдерюшкин снова запрокинул голову, про бутылки человечеством написано много. Некоторые бутылки находят внутри акул. Биологи говорят о пищевом безумии, когда акулы глотают все, что увидят. В знаменитом Жюль Верновском романе самую главную бутылку находят в акуле. Акулу рубят топором. Сначала бутылку принимают за камень, но потом понимают, что это сосуд тайн. На длинном узком крепком горлышке уцелел обрывок ржавой проволоки – Тут Жюль Верн мимоходом хвастается и говорит, что такими бутылками виноделы Аи и Эперне разбивают спинки стульев, причем на стеклении остаются остается даже царапины. Все догадываются, что это бутылка из-под клико. Потом герои извлекают размокшую бумагу, где дата 7 июня 1862 и текст заикается. «Трехмачтовое судно, два матроса, брошен этот документ». 37.11 широты. Это самый знаменитый испорченных текстов, что вывели целую традицию в мировой литературе. Сотни героев пускаются неверной тропой. В тысячах книг повествование то обрывается, то продолжается после пропуска. Капитан Грант терпит крушение около придуманного острова Марии Терезы, который возник в пространстве воображения задолго до романа. Время в приключенческих романах течет щедро — «Бутылку Гранта вынимают из акулевого брюха через два года. Эту акулу убили в Ирландском море. Что она делала там, непонятно. Я тоже был заброшен в этот дачный дом, как пустой сосуд. Видимо, чтобы хозяин совал в меня свои размокшие воспоминания». Синдерюшкин вздохнул и, будто утопающий, вынырнув на секунду из своего моря, повторил. «Что я делал?» И зачем это писал, непонятно. А потом продолжил свой рассказ, который, я уже понял, был не о женщине, а о невозможности этой женщины. Он прятался от нее в бутылку, в ту самую бутылку, в которой он отправлял ей послание. Я знал Синдерюшкина давно, помнил его возлюбленных, но не мог понять, о ком он говорит». «Ну, может быть, он познакомился с кем-то накануне Нового года, я ее наверняка не знал, но меня несколько удивляло, что он ни разу не упомянул никакой подробности, цвета волос или истории из прошлого. Мне как-то все время неловко было спросить, а он сворачивал на невозможность переписки и вообще на всякую невозможность. Он надеялся только на свои бутылки, вернее, на записки в них, и меня подмывало сказать, что лучше бы он пил. Это использование бутылок мне казалось более надежным». Бутылки, кстати, продолжали звенеть у него в голове, как колокола, и он продолжал. «У бутылок, брошенных в море, было две разновидности. Послания, исполненные некоторым тиражом, и письма, единственные в своем роде. Есть сообщения, написанные в единственном экземпляре, но благодаря литературному пространству, достигшее адресата. В печальной истории десяти негритят идеальное преступление, обрученное с идеальным правосудием». Кончается запиской в бутылке, и последняя глава романа предваряется словами «Рукопись, которую прислал в Скотланд-Ярд капитан рыболовецкого судна. Мой рассказ подходит к концу. Бросив бутылку с исповедью в море, я поднимусь к себе, лягу в постель». Дальше мертвый судья подробно рассказывает, как он покончит с собой. После шторма на остров приплывут люди, но что они найдут здесь? Лишь 10 трупов и неразрешимую загадку негритянского острова. Бутылки доходят по назначению на удивление часто. «Эй, не отвлекайся, слушай меня! Не спи!» Во время Великой войны немецкий дирижабль упал в Северное море. Командир английского тральщика с малым экипажем не взял на борт немцев и ушел прочь. Потом его самого взяли в плен и расстреляли на основании доносов бутылки, которые отправили утонувшие. С помощью бутылок исследовали морские течения, но когда появились спутники и радиопередатчики, это все стало не нужно. Полтора века назад бутылки готовили тщательно. В них сыпали песок, чтобы бутылка плыла ровно, а к горлышку привязывали флагдук, вымпел из яркой ткани. Иногда бутылок было вовсе две, чтобы на связку не действовал ветер, нижняя тянула верхнюю вниз. Писали об этом так. «Бутылка сия найдена, не доходя реки Косогодской, в верстах пяти отселения Явина. Найдена 25 октября 1908 года. Ходил на охоту, нашел казак уссурийский, инокентий Миновщиков, проживающий на реке Устье Озерной». Кто-то из русских наболтал гелякам, что за эти записки дают наградные. За каждый листок 25 рублей. И когда я их просил для отправки листов во Владивосток, то они от меня потребовали половины, то есть 12 рублей 50 копеек, что и вам сообщаю. Бутылок и сейчас много, так что в океане их болтается миллионов 30, кажется. Тут Синдерюшкин тоже вспомнил о бутылочном доме. Помнишь, в нашем детстве писали о летчике, что построил дом из бутылок? «Дачный дом в поселке Летчиков. Кажется, этот дом давно продан. И по делам, за бутылками не спрячешься от нового времени. И знаешь, выловленных бутылок мало. Зато записки из них часто производят на суше. Записки коллекционируют, их продают на аукционах. Большинство из них поддельны, а иные вовсе продаются в туристических магазинах, закрашенные под старину». «В этих магазинах десятками ловят записки с «Титаника» и теми же десятками продают желающим. Это как обманная любовь, фальшивые организмы. Знаешь, почему их так боятся мужчины? Потому что потом будешь сомневаться в настоящих». «Жюль Верн был неправ. Ни разу бутылочная почта никого не спасла. Я не верю, что она спасет меня. Ее материк все дальше отдаляется от моего острова». В прежней своей жизни я занимался движением континентов и знаю об этом много. Она становится все более идеальной. Идеальные песни — это ведь те, у которых не твердо помнишь слова и додумываешь их на ходу. Селькирк, что попал на необитаемый остров, страдал от одиночества и ловил диких кос. Ловил он также диких кошек. Их всех, Селькирк, обучил танцевать на задних лапах и сам танцевал с ними под светом луны». Бутылок у него не было, писать никому он не мог. Лунной ночью он плясал с козами и пел. Слова всех песен были у него либо забыты, либо перепутаны. Но козы с кошками не знали этого и перебирали передними лапами в воздухе под эту безумную музыку. Так его изображали на старинных гравюрах. Моряк был найден, и его спасители в кафтанах и треуголках изумленно смотрели на танцующих коз, опершись на свои ружья». Эту историю можно рассказать иначе, и она заиграет особыми красками. Александр Селькерк, что попал на необитаемый остров, наслаждался одиночеством и ловил диких кос. Ловил он также диких кошек. На острове Селькерка росла репа. Наверное, она помогла затворнику не использовать партнер по танцу в пищу. А в бутылочных письмах есть одна горькая правда. Они всегда шли от того, кто находился в положении стесненном — Это потом бутылками начали бросаться под выпившие молодожены. Они предугадывают будущее отчаяние и свое стесненное положение. Метафора тоже была с самого начала. Действенность бутылочной почты ничтожна. Удачное соотношение течений — редкость. И это знали настоящие моряки. Раньше это не было метафорой. Бутылочной почтой не пользовались, было понятно, что лучше обращаться к Богу напрямую, а излить душу в молитве естественнее, чем заниматься психотерапевтическим выговариванием на бумаге. Но отправка письма в бутылке всегда была сакральным актом. Недаром писали обычно на странице, вырванной из Библии. Впрочем, другой бумаги под рукой не было, и это было нечто вроде покупки свечки в церкви. «Ах, друг, настоящей метафорой это стало только в XX веке». «Бог умер, погнали наших городских, и из сферы религиозной мистика перешла в сферу психоанализа». Парадокс бутылочной почты в том, что иногда она доходит. Дело еще и в том, что путешественники из Европы, отправившиеся в Америку и двигающиеся обратно, находились в неравном положении. Бутылки не плывут против «Гольфстрима». Американские индейцы, увы, не строили кораблей, чтобы достичь «Старого Света». «Бутылочная почта имеет тот же смысл, что и литература. В новое время позвать на помощь, заявить об открытии, протоколировать бедствие, то есть что-то прагматическое. А сейчас развлечение, необязательный интернет на удачу, бутылочный туризм здесь был Вася. Ах да, кстати, Робинзон Крузо не отправлял письма в бутылках. А отправлял бы, исправно швырял в океан бутылки вместо введения дневника, надеясь на избавление». Книга Дефо была бы совершенно другая, без протестантской угрюмой этики, без надежды на самого себя, своего попугая и своего бога. Бутылки не были средством спасения, это морские похоронки. Бутылочная почта плывет в одну сторону, от несчастного к счастливому. Мало кому придет в голову запечатать в бутылку спички, табак и пропихнуть через горлышко кубик пимикана — Когда мы с тобой пошли в школу, между звезд поплыла космическая бутылка «Зонд Пионер-10». Когда я получил аттестат, эта штуковина, похожая на сковородку с двумя ручками, одна подлиннее, другая покороче, миновала Плутон. Когда сыну моему исполнился год, зонд этот пискнул в последний раз и взял курс на Альдебаран, которого достигнет через 2 миллиона лет. Вторая такая же бутылка летит сейчас к созвездию «Щит», Ее зашвырнули в космос через год после первой, и на ней такая же алюминиевая, покрытая золотом пластинка, где топчутся голые мужчина и женщина, и он машет рукой. Мужчина и женщина стоят подаль, как метафора разлуки, будто двое землян разъединены на миллионы лет и не могут обняться». И писал поэт в этой бутылке у ваших стоп свидетельстве скромном, что я утоп, как астронавт посреди планет. Вы сыщите то, чего больше нет, размыто. Вот что должно быть здесь. Море, говорит, лишь прибоем, зато мерно и вечно повинуясь ветрам. Поэт говорит, вспоминайте ж меня, мадам, при виде волн, стремящихся к вам. Здесь рифмы нет, ведь я не поэт». Смерть проста и легка, как глоток соленой воды, без которой, как говорил один водовоз, ни туды и ни сюды. Удивительный с ним был вопрос, отчего он стал водовоз? Весна идет и тает снег, весла ломают льды, и бутылки, вмерзшие в белое, несет туды, а может быть, сюды». Но за весной придет жара, и бутылки будут крутить шторма, а потом течения их вдаль унесут, и искать их напрасный труд. Прощаясь, я не прощаюсь никогда. Такая со стрельцами всегда беда». Тут до меня стало доходить, что это все какая-то нелепица. Синдерюшкин не мог, поссорившись, успеть написать все эти письма за один день. «Постой, а сколько ты ее не видел?» «Вчера три года. Ты знаешь, тогда была очень странная погода, как сейчас. Она тогда тоже это отметила. Говорит, хорошо, что я запомню это место именно таким. Так она сказала, будто проговорившись, и внутри меня натянулась какая-то нитка. Сегодня я так и написал. Здравствуй. Именно тогда я и понял, что натянулась какая-то нить, и она приехала со мной прощаться». «А ты, Вова, наливай! Наливай! Что попусту сидеть, заодно и бутылку освободишь!»